Слова сороковая. Еще не лег на дно бухты Золотой Рог якорь последнего зашедшего в нее броненосца, а телеграф уже отстукивал в Петербург результаты сражения. А оттуда, естественно, новости разлетались по всему свету. Российской империи скрывать было нечего. Зачем люди смотрят, например, бокс? Или вообще бои без правил? А ведь ходят на эти соревнования, покупают билеты и с азартом следят, как совершенно незнакомый им человек волтузит другого так, что просто кровавые сопли по сторонам. Зачем римские правители устраивали для горожан гладиаторские бои? Почему кто отнюдь не самое сытое время, зрелище приравнивались к хлебу? Кровавые, заметим, зрелище Думаете, изменилась с тех пор людская природа? Зря. Может, чуть-чуть прикрыта внешней лакировкой, христианской морали, но информацию о каких-нибудь кровавых событиях и нынешний житель планеты всегда воспринимается с особым интересом. Среднестатистического жителя Испании, Швеции, Греции или Мексики совершенно не волновало, кто победит в этой войне – Россия или Япония. Но газетчики всего мира выложили информацию о результатах боя в Японском море на первые полосы своих изданий. А уж для тех, кто проживал в странах, сделавших ставки, очередная победа русского флота либо била по кошельку, либо наполняла его. И если Франция и Германия могли удовлетворенно потирать руки, то в туманном Альбионе и Соединенных Штатах финансисты, поставившие в этой войне на страну восходящего солнца, судорожно пытались представить, как они смогут вернуть теперь деньги, данные в долг своим восточным друзьям. Было совершенно очевидно, что Япония – Стремительно превращается в совершенно явного банкрота на мировом рынке Что никак не устраивало финансовых воротил Требовалось немедленное заключение мира Чтобы иметь возможность хоть в перспективе выжить долги из своих узкоглазых друзей Банкиры нажали на политиков Политики, в свою очередь, стали засыпать телеграммами Токио Токио молчал Формально говоря, у японцев имелся серьезный козырь для переговоров Армия Аямы сдерживала в Маньчжурии вдвое превосходящие силы русских На самом деле никого сдерживать не приходилось После поражения под Мугденом Куропаткин отошел на Сапингинские высоты и расположился там со своей армией После его смещения и утверждения на пост командующего генерала Леневича ничего не изменилось Русские уже более полугода продолжали копить силы И воздерживались от активных действий Ограничиваясь кавалерийскими рейдами в тыл противника А силы выросли серьезно Вернулось в строй около 40 тысяч выздоровевших 60 тысяч добровольцев прибыло из европейской части России Прислали по корпусу Виленский, Одесский, Киевский, Московский, Варшавский и Казанский округа Даже гвардии не осталось в стране Царь, видя единодушное желание своих любимых полков отправиться на войну с Японией, предложил бросить жеребий. Ехать выпало Павловскому, Семеновскому и Литовскому в пехоте и конно конногренадерам от кавалерии. В результате Леневич против каждой дивизии противника имел корпус. Превосходство было почти двукратным, и это только количественно. Теперь против японцев ощетинились штыками не бородачи-запасники, а кадровые войска. К тому же военная машина России, медленно набиравшая обороты в начале войны, теперь раскрутилась по полной. Все лучшее, все самое передовое было отправлено на восток. Пушки и снаряды к ним, пулеметы, воздухоплавательные и телеграфные парки – все. Армия Аяма, конечно, тоже получала подкрепление из метрополии, но ситуация являлась практически зеркальной тому, что происходило в стане их противника. Все лучшее в кадровом плане Япония использовала для первого удара, для первых сражений, стараясь закончить войну как можно скорее. И как раз основная часть этого лучшего полегла под Цинджоу, Порт-Артуром, Ля-Айаном, Мукденом и прочее. Те, кто пребывал в последнее время из Японии, были обучены наспех и в значительной степени уступали в плане боевой подготовки своим соперникам. Да и моральный дух у сынов страны ямата уже не очень походил на прежний. Во время тех самых редких кавалерийских рейдов японцы неоднократно сдавались в плен, зачастую целыми подразделениями, чего раньше не наблюдалось практически никогда. Линевич имел огромные шансы на успех, но атаковать стоящего перед ним Аяму не спешил. Только телеграмма с прямым приказом императора «В недельный срок подготовить и провести наступление» столкнула неторопливого генерала с Сапенкинских высот Известие о предстоящем наступлении было воспринято в армии с необычайным воодушевлением Ни солдатам, ни офицерам совсем не улыбалось зимовать в этих суровых местах Японцы, разумеется, узнали о планах противника Несмотря на то, что шпиону в русском лагере гребли горстями и вешали Российская контрразведка находилась еще в зачаточном состоянии И не имела необходимого опыта Трудно сказать, кого поймали и казнили больше – настоящих вражеских разведчиков или случайных крестьян-китайцев. Скорее, второе. Но на войне как на войне. За все то, что раньше не додумали стратегии расплачиваются своими жизнями либо солдаты и офицеры, либо мирное население. А обычно и те, и другие. Увертюру к любому сражению исполняется, как правило, на пушках. Капельмейстеры взмахнули – началось. Заревело и загрохотало. Орудия от 6 дюймов и меньше стали методично перепахивать снарядами японские позиции и поливать их же шрапнелью сверху. батарея Аямы немедленно ответили, но преимущество в стволах и массах, выпускаемых в единицу времени металла и взрывчатого вещества, было на стороне артиллеристов Линевича. Поэтому артиллерия японской армии просто захлебнулась в лавине летящих в нее снарядов и встретила поднявшуюся в атаку пехоту даже не в полсилы, слабее. Дивизии пошли сквозь огонь и ад. Оставшиеся в строю японские батареи щедро поливали атакующие цепи противника огнем и сталью, встретили идущих на них картечью. Но не остановили. Прошедшие через летящую навстречу смерть все-таки вломились на позиции противника, и ничто уже не могло сдерживать ярость их разящих направо и налево штыков. Пощады не давали, поскольку только что принимали собой летящую в упор картечь И с соответствующим настроением ворвались в японские окопы Штык на штык, глаза в глаза Пусть каждый из солдат японской армии имел образование, а в русской не миллионова две трети Пусть каждый из солдат японской армии умел читать карту и даже сам составлять несложные топографические схемы Что являлось проблемой для многих русских офицеров Но сейчас все решало не это. Против штыковой атаки русских полков не выстаивал никто в истории сражений. Разве что наполеоновские пехотинцы бились в открытом сражении на равных. Ну, или почти на равных. «Никого нет лучше нас в атаке, никого нет выше нас в обороне», говорили японцы пленом порт-артурцам. Пришло время проверить, как пойдут дела, если поменяться ролями и Пехотинцы Аямы защищались стойко. Передовые порядки не отступили ни на шаг и полегли все до единого. Их просто задавили числом. А пленных в полуатаке не брали. Не до того, когда рвешься вперед со штыком на перевес. За три часа боя японцы были сбиты со всех атакованных участков. Возникла пауза. Русские подтягивали силы на занятые позиции для следующего броска. Было очевидно, что они собираются продолжить начатое, и командующий экспедиционной армией Страны Восходящего Солнца, скрижища зубами, приказал отступить, чтобы не превратить сегодняшнее поражение в окончательный разгром. Выставив заслоны, он отводил армию к Мукдену. Леневич преследовал Виала, предпочитая отвоевывать пространство, а не уничтожать живую силу противника. Он выполнил приказ царя, добыл победу, и генералу этого было достаточно. Лишь иногда, по инициативе младших начальников, отдельные подразделения действовали активно. Так, генерал Реннинг не дожидаясь разрешения начальства, бросил свою кавалерийскую дивизию на оказавшийся в пределах ее досягаемости японский пехотный полк. Атака имела полный успех. Вражеских солдат либо истребили, либо взяли в плен. Причем в числе плененых были и офицеры. Это уже немало говорило о падении духа среди гордых сынов Аматерасу. Но данная схватка являлась лишь эпизодом. К сожалению, великолепная и многочисленная русская кавалерия не была использована по своему прямому назначению преследования отступающего противника. Однако войска Леневича медленно, но настойчиво продолжали накатывать на город, и маршал Аяма решил, что Мугден Стоит оставить без боя ради возможности оторваться от преследующих русских. И не прогадал. Захват столицы Маньчжурии, как результат битвы, вполне устроил его визави. Преследование прекратилось. Решительного результата на поле боя России не достигло, но политический выигрыш был несомненным. Положение Японии становилось просто отчаянным, а северные варвары, не дрогнувшей рукой, положили на чашу весов этой войны еще один меч.